Глава одиннадцатая Как бы мне хотелось оттянуть момент отъезда, но время неумолимо несется вперед. Летнюю сессию я закрываю, как всегда, она отлично. Чем в очередной раз радую родителей, да и саму себя. Мама звонит почти каждый день. Она не перестает говорить о том, как гордиться мной — Ведь среди множества других студентов именно мне посчастливилось выиграть стажировку. В день отъезда я не нахожу себе места. В последний момент мне хочется плюнуть на все и остаться дома, но приехавшая проводить Юля приводит меня в чувство. «Насть, с тобой едет Сергеев. Вы везде будете вместе. Глядишь и роман закрутишь с ним». Подруга весело смеется. «Юль, ты как всегда». Демонстративно закатываю глаза. «Да шучу я, шучу!» Быстро говорит она. «Я просто хотела разрядить обстановку. Ты слишком напряжена. Посмотрела бы я на тебя, Юль. Будь ты на моем месте. Мрачно протягиваю я. Настен, все будет хорошо. И вернешься ты оттуда другим человеком. Счастливым и считай трудоустроенным». Она обнимает меня за плечи. «Давай, поехали. А то опоздаем в аэропорт». «Поехали!» – отвечаю. «А где твои вещи?» – интересуется Никитина. «Так вот же стоят!» – киваю на чемодан. «Ты едешь на два месяца и взяла с собой вот этот маленький чемоданчик? Что у тебя туда поместилось? Нижнее белье?» «Все необходимое!» – пожимаю плечами. «Ладно, едем, пока я не передумала. Следующие несколько часов проходят в суете и нервах. Мало того, что мы с Юлей попадаем в пробку...» Из-за чего я едва не опаздываю на свой рейс, так еще и на протяжении всего полета самолет трясет так, что я успеваю десять раз попрощаться с жизнью. «Наконец-то!» — выдыхает Илья, когда мы выходим из здания аэропорта. «Я думал, этот полет станет последним в моей жизни». «Да, натерпелись мы», — отвечаю отрешенно. «Нась, ты в порядке?» — обеспокоенно спрашивает Сергеев. «Ты бледная. Уже все закончилось». «Мне нужно время, чтобы прийти в себя». Вру я, натягивая на губы подобие улыбки. «А вот и Джафар!» — восклицает Илья. «Я уж подумал, что про нас забыли. Я написал ему, когда ехал в аэропорт, но он ничего не ответил. Сергеев говорит слишком много для того, кто за несколько лет университета не сказал мне больше пяти фраз. И по правде сказать, я уже устала от его болтовни». «Добрый день!» — здоровается Джафар. «Как добрались?» «Добрый день!» «Отзываюсь. Если бы не турбулентность на протяжении всего полёта, то было бы гораздо лучше». «Сочувствую вам», – произносит арабский мужчина и кивает на чёрный тонированный внедорожник. «Прошу, садитесь». Готова поспорить, эта машина – пуля, непробиваемая крепость. Над такой ничего не страшно. Интересно, а мир тоже на такой передвигается? Какого чёрта я об этом думаю? Какой у нас план на сегодня?» спрашивает Илья, пока я бездумно смотрю на мелькающие пейзажи за окном. «Сначала разместитесь в отеле, а затем у вас состоится встреча с шейхом и его командой. Определитесь с фронтом работы и будете свободны», — сдержанно отвечает Джафар. «При упоминании шейха и его команды меня бросает в жар. Если в Москве у меня и были сомнения, увижу я Амира или нет, то, приехав сюда, они полностью отпали». «Конечно же». «Наша встреча неизбежна». «Отлично!» — радостно называется Илья, а затем обращается ко мне. «Вечером можем еще прогуляться». Я рефлекторно киваю. Мысли мои слишком далеки от вечерних прогулок и осмотра достопримечательностей. Сейчас у меня и вовсе такое чувство, что кроме рабочего офиса и номера в отеле в эту поездку я больше ничего не увижу. Илья завязывает беседу с Джафаром сначала расспрашивая о предстоящей стажировке, а затем о традициях этой страны и его работе у шейха. Мужчина с воодушевлением рассказывает обо всем, а когда дело доходит до места его работы, в голосе слышится гордость. «Вот уже долгие годы я работаю на Саида Аль-Хасима. Мне очень повезло попасть в их семью». На лице Джафара проскальзывает мимолетная улыбка. «Как я понял, у шейха есть брат?» Продолжает беседу Сергеев. «Он тоже приезжал в Москву?» «Да, все верно. А мир тоже был в составе делегации», — кивает мужчина. «А мы будем работать на братьев или на их родителей?» — сыпет вопросами Илья. «Их родителей уже давно нет в живых», — сдержанно отвечает Джафар. «Прошу простить мою бестактность и любопытство». Однокурсник приносит свои извинения, после чего беседа прекращается. Спустя час мы подъезжаем к роскошному отелю, который слишком напоминает мне тот, куда два месяца назад нас с Юлей приглашал Амир. «Отель потрясающий!» Ахаю я, как только мы оказываемся в холле. «Да, Саид постарался, чтобы при входе внутрь у всех гостей была такая реакция, как у вас сейчас», улыбается Джафар, указывая нам на стойку ресепшн. «Этот отель принадлежит «Запинаюсь. Нашему работодателю?» «Да», — коротко отвечает он, а затем прислоняет мобильный к уху. «Хорошо», — Джафар убирает телефон и обращается к нам. «Илья, Анастасия, мне сообщили, что вас уже ожидают. Поэтому после регистрации оставляйте вещи в своих номерах, а затем сразу же спускайтесь в конференц-зал». Он указывает рукой на коридор. «В конце коридора будет дверь, там мы вас будем ждать». Мы с Ильей одновременно киваем и подходим к стойке. Приятная женщина быстро регистрирует нас и выдает ключи от апартаментов, расположенных на одном этаже, после чего желает хорошего дня. «Я такой роскоши еще не видел», — говорит Сергеев, когда мы входим в лифт. «Хотя я много где побывал». Парень нажимает на нужную кнопку, и кабина приходит в движение. «Да, здесь потрясающе». На этом наш небольшой диалог завершается, а лифт останавливается на нашем этаже. Наши номера располагаются далеко друг от друга. Мой в самом конце коридора, Сергеева в начале. И, судя по выражению лица Ильи, этот факт его совсем не радует. Оставляй свои вещи у меня, чтобы не заставлять ждать шейхов. После встречи заберешь. Хорошо, соглашаюсь я. Уже через пару минут мы топчимся на пороге конференц-зала, В ожидании приглашения. Выходит Джафар и жестом руки подзывает к себе. Я облегченно выдыхаю, а мира здесь нет. Встречу будет проводить сам Саид. Его холодный взгляд пугает. Все же младший брат выглядит не так устрашающе. «Добрый день», — произносит он. «Добрый день», — отвечаем одновременно. «Присаживайтесь», — Саид указывает на стулья. «Слышал, перелёт был волнительный». «Да, потрясло немного», — быстро говорит Илья. «Итак, перейдём сразу к делу. Завтра у меня состоится деловая встреча, и сопровождать на неё меня будете вы, Илья». Я смотрю на Сергеева, который расплывается в самодовольной улыбке. «Что же касается вас, Анастасия?» Он делает паузу. «У вас завтра не менее ответственное задание». «Завтра прилетают наши давние партнеры. Вы будете сопровождать Амира как в аэропорт, так и на дальнейшие культурно-массовые мероприятия».